Глава двадцать пятая. Границы. Соня, вы готовы сделать заказ? К нашему столику подходит официант, а я в панике скольжу глазами по правому столбику меню там, где указаны цены. И не стыдно мне взять только кофе или еще лучше просто воду. Но как же красиво выглядят все эти пирожные. «Ты выбрала?» — отвлекает от моих метаний Сергей. «Да». А захлопываю меню и поднимаю глаза на парня с блокнотом. Капучино, пожалуйста. Два капучино, — поправляет меня Северов, — и два цитрусовых чизкейка. Отдает официанту меню и переводит внимание на девушку, сидящую с нами за столом. Продолжай, Валерия. Планировка квартиры стандартная, включается она, поэтому я сразу могу показать вам несколько типовых вариантов дизайна. Бегает пальчиками по тачпаду. «Вот, смотрите. Дядя любит первые два. С зонированием». Я из-под ресниц рассматриваю четвертого человека за нашим столом. Сергей представил его как прораба, который будет заниматься моей квартирой. «Можем, конечно, что-то особенное нарисовать», — тянет Валерия. «Но мне потребуется время. Найти артикулы, создать 3D-модель». «Нет, индивидуальный проект не нужен», — прерывает ее Сергей. «Соня». Посмотри, пожалуйста, и сделай выбор. Вот этот, — шепчу, — с красным диваном. Под пристальными взглядами трёх пар глаз мои щеки вспыхивают, равняясь с диваном по цвету. Мне кажется, что все эти люди думают обо мне плохо. Что я и Сергей, что мы. Я бы тоже себе этот выбрала, — с улыбкой кивает дизайнер. Дядь Саш, ты чего думаешь? Пойдет. равнодушно соглашается мужчина. А «Ваш заказ», — ставит на стол тарелки и кружки официант. «Спасибо». Смотрю на Сергея и уже не знаю, за что именно его благодарю. Все время приказываю себе расслабиться и перестать подсчитывать у себя в голове сумму, которую я должна буду отдать Северу, Потому что эту сумму невозможно отдать, по крайней мере, при средней зарплате и за ближайшие три года. «Ну, раз все решили», — поднимается прораб из-за стола, Тогда мы за материалами поехали. До выходных, шумных, надо все успеть. К тому же вы говорите, что там плохо все. «Ты, Саныч!» — жмет ему руку Сергей. «Делай на совесть, как умеешь, а дом не к спеху. До свидания!» — собирает свои вещи Лера и кидает на Сергея долгий и взгляд. Я ловлю его и смущаюсь. У него и с ней тоже что-то было. «До свидания!» — бурчу в чашку, делая глоток. Опуская ее на блюдце, и сталкиваюсь с насмешливым взглядом Северова. «Не нужно меня ревновать, Соня. Тебя моя личная жизнь не касается». «То есть?» Чувствуя густо расцветающую обиду, поджимая губы и выпрямляю спину. «Моя личная жизнь вас тоже не касается?» «Нет», — хмурится он, — «это так не работает. Я в состоянии брать ответственность и за свою, и за твою жизнь, а ты не можешь даже за свою». «Вопросы?» Закусываю губу и мотаю головой. Но «Ну вот что ты хотела, Соня, чтобы тебя одели, обули, решили проблемы, да еще и говорить свое мнение позволили. И самое обидное, что я уже не могу психануть и уйти, просто морального права не имею. Кошки пристроены в лучшую ветеринарную клинику с содержанием, а после спонсорской помощи, одуревшие от счастья волонтеры еще обещали пристроить котят. Насчет прораба уже переведен задаток за ремонт, а в моих ушах сверкают те самые серьги с бриллиантами. Проработав в ювелирном несколько дней, я могу теперь по достоинству оценить подарок Сергея. Ешь. Он придвигает ко мне кусок торта. Я не голодна. Спасибо. Отвечаю ровно. Зря. Северов забирает себе обе тарелки и нарочито отправляет в рот большой кусок чизкейка. В этом кафе хозяин — какой-то известный итальянский кондитер. Сам делает все десерты. М, -м, м вкусно. Только здесь сладкое ем. Ну и ладно, — говорю сама себе. Мне-то какое дело? Итальянец и итальянец. Главное, костюм не обляпайте, Сергей Валентинович. Беру со спинки стула свой рюкзачок, достаю из кошелька деньги за кофе и кладу на стол. — Что это? — Дергается бровь Северова. Беру ответственность за свои решения. Смотрю прямо ему в глаза. У вас же именно в таком эквиваленте она измеряется? Скорее имеет значение, хмыкает он, что она в таком виде всеми признается. Я вам очень благодарна, вспыхивая, вскакиваю на ноги и чувствую, что слезы все таки подступают к глазам. Но если вы решили, что купили меня, то это не так. Тогда я хочу долговую расписку. Официальную. «Сядь, Соня!» — откидывается на спинку стула Сергей. «Я тебя не обижал. Только кусаешься, ты не там. Вот скажи, ты провела ночь с мужчиной в квартире. Если не брать во внимание чувство самосохранения и оставить доверие, как прочие равные условия, ты же допускаешь, что между нами произойдут более интимные вещи, чем поцелуи?» Щеки, мои предатели. Они начинают не просто гореть, а жечь». Но не могу же я ответить Сергею, что действительно думала о нем, Пыталась как-то сопоставить отношения подруги ее парня с нашими. «Ай-ай, плохая девочка», — довольно хмыкает Северов. «Поэтому тебя прежде всего должен был волновать вопрос, а здоров ли я». «Так мы же с вами». Я даже не могу поднять глаз. Целовались уже. «Ну и детей тоже вряд ли хотите». Прикладываю ладошки к лицу и чувствую. Если мы продолжим этот разговор, да еще и в общественном месте, то я просто сгорю от стыда и останется на стуле от меня уголек. «Соня», — выдыхает Сергей, посмеиваясь, — я вот, честное слово, даже не знаю, просвещать тебя или нет. Но не здесь, это точно. Могу сказать только то, что моя ответственность распространяется и на эту сферу. Тебе не о чем беспокоиться. А сейчас ешь давай торт и поедем купим кое-что из одежды. «Я заскочу в офис, а ты погуляешь по магазинам». «Ну, хватит!» — не выдерживаю я. «Вы же понимаете, что я не могу себе этого позволить. Можно я просто съезжу и заберу свои вещи?» «Можно», — кивает Сергей. «Как объясняться в интернате будешь, куда съезжаешь? Уже придумала?» «Нет». Чувствуя себя дурочкой, понимаю, что он снова прав. И теперь утверждение, что я не имею права спрашивать его про личную жизнь — Кажется, более чем обоснованным. «Соня, давай, чтобы между нами больше не было этой неловкости». Северов достает деньги и кладет на стол. Счет, пожалуйста», — делает мах рукой официанту. «Я больше никак не буду участвовать в твоей финансовой независимости, кроме официальной зарплаты. Проживание на моей территории и продукты ты сможешь оплатить ужинами и завтраками. А вот за все остальное я хочу получить свою благодарность». Голос Сергея опускается на последних словах до бархатных интонаций, и я, отзываясь на них, начинаю трепетать. Какую? Нервно облизываю губы. Поцелуй меня, Соня, велиц Северов, сама, и скажи спасибо, как мужчине. Оглядываюсь по сторонам, кругом люди. Мне кажется, они смотрят. Официант приносит кожаную книжечку со счетом, и я жду еще несколько секунд, когда он отойдет. «Прямо сейчас?» «Уточняю». «Можешь в машине». Северов жмет плечами. «Тогда пойдёмте». Снова вскакиваю и хватаю рюкзак. «Как скажешь». Сергей встаёт из-за стола и снимает с вешалки моё пальто. Помогает надеть и берёт своё. «Да, я настоящая трусиха и просто тяну время до момента своего окончательного морального падения. Потому что мне страшно признаться даже себе, что я хочу поцеловать Северова. Мне нравится, когда он меня касается. Мне уютно в его руках. Мамочки. Сергей садится за руль и поворачивается ко мне с ухмылкой на губах. «Приступай». Я тянусь к нему, практически теряя сознание от тахикардии. Кладу пальцы на колючую щеку, закрываю глаза и прижимаюсь своими губами к его. Мне моментально становится горячо в груди, а внизу живота — Начинает сладко сжиматься и ныть. Сергей перехватывает меня сзади за шею и притягивает ближе к себе, углубляя мой робкий поцелуй. «Сонечка! Вкусная девочка!» Его низкий шепот запускает по моим рукам и плечам мурашки. Голова кружится, как тогда, в его ванной. Все, поехали дальше!» Он с явным сожалением отрывается от меня, А я пытаюсь восстановить дыхание. Спасибо, шепчу ему. Это была репетиция. Заводит машину Сергей и чуть агрессивно трогается с места. Обязательно повторим еще. До торгового центра мы доезжаем молча. Северов думает о чем-то своем, сосредоточенно ведя машину, а я не решаюсь его отвлекать. Он и так со мной сегодня носится целый день. Соня. На парковке Сергей достает из кошелька карту. «Ни в чем себе не отказывай. У тебя час. Потом я отвезу тебя домой и уеду по делам». «Хорошо. Спасибо». Киваю, и мы с ним расходимся по разным лифтам, будто не знакомы. Много тратить я, конечно, не собираюсь, поэтому покупаю самое необходимое. Некоторые предметы гигиены, белье, колготки, несколько комплектов одежды. Сумма в итоге выходит все равно приличная. Ровно через час спускаюсь обратно на парковку, но там вместо «Северова» меня ждет совершенно незнакомый мужчина. «Здравствуйте. Меня зовут Глеб». Он выходит из машины и открывает багажник. «Сергей попросил отвезти вас домой. Я машинально отмечаю, что этот Глеб называет «Северова» по имени и имеет возможность ездить за рулем его личной машины, а не корпоративной». «Хорошо». Отдаю пакеты и забираюсь на заднее сиденье. На душе становится пусто и тоскливо, потому что вроде бы обо мне позаботились, но в тот же момент даже не посчитали нужным сообщить лично о том, что домой я поеду с чужим человеком. Да, я романтичная идиотка и не понимаю, как можно сначала целоваться так, что дыхание перехватывает, а потом вот так исчезнуть. Глеб довозит меня до дома помогает занести покупки и открыть дверь. «Ключи я на комод положил», — говорит мой водитель. «Ну, до свидания». «Скажите», — набираюсь смелости и окликаю его в дверях. «Что такое?» — Глеб тормозит. «А Сергей, он не говорил, когда вернется. «Я поеду за ним поздно. Ложитесь спать», — отзывается водитель. Я вздрагиваю от хлопка двери, И ложусь спиной на стену. Это и есть та самая личная жизнь, о которой мне знать не положено? Нет, с этим невозможно мириться. Весь вечер пытаюсь уговорить себя, что Сергей — деловой человек, и что у него наверняка куча дел. партнеры, совещания, документы. В конце концов, конец года. И очень хорошо справляюсь с этим, но ровно до того момента, пока не ложусь в кровать и не выключаю свет. Сердце болезненно жмётся, когда на экране время обнуляется и начинаются новые сутки. В такое время переговоры или повышают градус, или переходят в горизонтальное положение. «Спать, Соня», — приказываю себе. «Он вообще-то ничего тебе не обещал, а все, что я обещал, выполнил». «Да, но почему ж так обидно-то, а?»